Глава восьмая На другой день дамы еще не вставали, как охотничьи два экипажа, катки и тележка, стояли у подъезда. И ласка, еще с утра понявшая, что едут на охоту, навизжавшись и напрыгившись досыта, сидела на катках подле кучера, взволнованно и неодобрительно за промедление, глядя на дверь, из которой всё ещё не выходили охотники. Первый вышел Васенька Весловский в больших новых сапогах, доходивших до половины толстых ляжек, в зелёной блузе, подпоясанной новым пахнущим кожей патронташем, и в своём колпачке с лентами и с английским новеньким ружьём без антапок и перевизи. Ласка подскочила к нему,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 и вышел сам Степан Аркадьевич с ружьем в руках и с сигарой во рту. — Тубо! Тубо! Крак! — покрикивал он ласково на собаку, которая вскидывала ему лапы на живот и грудь, цепляясь ими за егдаш. Степан Аркадьевич был одет в поршни и подвертки, в оборванные панталоны и короткое пальто. На голове была развалена какой-то шляпой, но ружьё новой системы было и грушечка, и ягдаш и патрантаж, хотя и стасканные, были на её лучшей доброты. Васенька Весловский не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегальства быть в отребках. но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадьевича в этих отрепках, сиявшего своею элегантною, откормленную и веселую барскую фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится. — Ну а хозяин наш что? — спросил он.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 Главное от детей было бы дальше. Они всегда могут толкнуть. Потом надо было ещё раз получить от неё подтверждение, что она не сердится на него за то, что он уезжает на 2 дня, и ещё просить её непременно прислать ему записку завтра с верховым, написать хоть только два слова, только чтобы он мог знать, что она благополучна. Кити, как всегда, Больно было на два дня расставаться с мужем, но увидев его оживлённую фигуру, казавшуюся особенно большой и сильной в охотничьих сапогах и белой блузе, и какое-то непонятное для неё сияние охотничьего возбуждения, она из-за его радости забыла своё огорчение и весело простилась с ним. Виноват господа, сказал он выбегая на крыльцо. Завтрак положили? Зачем рыжево направо? Ну всё равно. Ласка, брось, пошла сидеть. Пустив холостое стадо, обратился он к скотнику, дожидавшемуся его у крыльца с вопросом о валушках. Виноват. Вот ещё злодей идёт. Левин соскочил с катков, на которые он уже сел было.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 Теперь рядчик хотел, оставив ту же лестницу, прибавить 3 ступени. Много лучше будет. Да куда же она у тебя выйдет с тремя ступенями? Помилуйтесь, с презрительной улыбкой сказал плотник. В самую тахту выйдет. Как значит, возьмётся снизу, с убедительным жестом сказал он. Пойдёт, пойдёт и придёт.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 и стал по пыли рисовать ему лестницу. «Ну, видишь?» «Как прикажете», — сказал плотник, вдруг просветлев глазами и, очевидно, поняв, наконец, дело. «Видно, приходится новую рубить». «Ну, так так и делай, как велено», — крикнул Левин, садясь на катки. «Пошел! Собак держи, Филипп!» Левин испытывал теперь.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 о том, какова, кажется, ласка в сравнении с краком, и как-то самому ему удастся стрелять нынче. Как бы ни осрамиться ему пред новым человеком, как бы Облонский ни обстрелял его, тоже приходило ему в голову. Облонский испытывал подобное же чувство и был тоже неразговорчив.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 Было немножко неприятно левино его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность элегантности, как будто он считал за собой высокое несомненное значение за то, что у него были длинные ногти и шапочка, а остальное соответствующее. Но это можно было извинить за его добродушие и порядочность.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 говорил он. Что-то такое он представлял себе в езде на степной лошади дикая, поэтическая, из которого ничего не выходило. Но наивность его, в особенности в соединении с его красотой, милой улыбкой и грацией движений, была очень привлекательна. От того ли, что натура его была симпатична Левину, или потому, что Левин старался в искуплении вчерашнего греха найти в нём всё хорошее, Левину было приятно с ним. Отъехав 3 версты, Весловский вдруг хватился сигар и бумажника и не знал, потерял ли он их или оставил на столе. В бумажнике было 370 рублей. И потому нельзя было так оставить этого. «Знаете что, Левин, я на этой донской пристяжной проскочу домой. Это будет отлично, а?» — говорил он, уже готовясь влезать. «Нет, зачем же?» — отвечал Левин, рассчитавший, что в Васеньке должно быть не менее шести пудов веса. «Я кучера пошлю?» Кучер поехал на пристяжной, и он сказал, что в Васеньке должно быть не менее шести пудов веса. А левен стал сам править парой.